«Я старая, хворая, червяк точит мою середку!» «Я больше не буду!» — принялся каяться перед горькой старухой Лешка. Поднялись у него слезы, закупорили горло, дышать нечем. Звезду я не сламывал, на меня свалили. «Скажи, кто взял звезду дяди Корнея?» «Сторож с причалу, он враг народа был». Долго звезду ломал, искры летели, огонь сыпался, Припадки бить его начали, Корней-то все ходил за ним. Отдай мою звезду, отдай, не тебе, А мне партия на могилу звезду прикрепила. Без звезды могила потерялась, Все кладбище со звездами и крестами потерялось темно в шурышкарах электричество не работает карасин берегут на детях малых воду возят